Блад успел прибыть в тортугу несколько раньше фрегата, который накануне вышел из порт Рояла под командой старого Волка Волверстона. В душе капитана Блада царил ад. Четыре корабля его эскадры с командой в 700 человек ожидали своего капитана в гаване, окруженной высокими скалами. Он расстался с ними, как я уже сообщал, во время шторма у малых антильских островов, и с тех пор пираты не видели своего вожака. Они радостно приветствовали Арабеллу, и радость эта была искренней.